В Финляндии училищами и мареттой, ворвался димыч в собственной персоны. — Але тут только он соблаговлил заметить, что мы в кабинете не одни, и моментально выправился. Ваше императорское высочество, разрешите? Оказывается, мой личный конвой уже принял от Рененкамфа, Махаева, Шелихова, кроче, от тех, кто увидел нашу встречу, в Нижнем информацию, что этот Купчинов вхож в ближний круг, поэтому его никто и не остановил как не стали бы останавливать Шелихова или, скажем, Альбертовича. Так что переживал я по поводу Димки зря. Хотя... Мама моя императрица. На Димыче красуется модный в талию сюртук парижского кроя дорогущего сукна. На молнии. Сидящий у меня бывший министр финансов в Бунге в изумлении поворачивается посмотреть на нового посетителя.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 Просьба звучит дико, ибо Димка прекрасно знает, кто такой Николай Христианович. Но я все понимаю и иду навстречу попавшему в просад. Познакомьтесь, господа. Действительный тайный советник, председатель комитета министров Николай Христианович Бунге, владелец крупнейшего в России металлургического столепрокатного машинно строительного предприятия, председатель Совета акционеров торгового дома братьев Рукавишниковых,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 Я прикрываю глаза. Господи, да что же он творит, печенек этакий? Что мне намного ближе ваша деятельность по внесению многих необходимейших дополнений в трудовое законодательство России и созданию фабричной инспекции. Бунге польщен и не обращает внимания на грубейшее нарушение в титуловании. Он пускается в подробные объяснения смысла своих действий, но это он ей-ей ей зря.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 Он торопливо прощается со мной и Димычем, клянется в том, что окажет мне любую и немыслимую поддержку в реформации империи и так далее и тому подобное. Мы остаемся в кабинете вдвоем с Димкой. Ну, модник, и зачем надо было так на старика накидываться и интеллектом его давить? Ничего, злее будет отмахиваться Димыч. Ладно, бог с ним, построили в три шеренги министров финансов и то хлеб я улыбаюсь, ощущая себя гостеприимным хозяином. «Ты, кстати, завтракал?» Димка мотает головой, и через пять минут в кабинете появляется копченое мясо, свежий кофе, масло, сахар, хлеб, словом, стандартный холостяцкий завтрак с учетом местного колорита. Димыч накидывается на линдок, который я могу предложить ему коньяк, немного много ни мало о 50-летней выдержке. Но залпом проглатывает пару рюмок,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 Хотя я и делаю все возможное, чтобы выйти из них, ну, по крайней мере, не в дом и патио. Вот из этой сокровищницы я и собираюсь выделить Димычу нечто, что сойдет за подарок германской принцессе. Но уж нет, твое высочество, подарок для твоей невесты я и сам догадался приготовить, отвечает Димыч на мое предложение. А вот ты, я вижу, совсем забыл, какой завтра день. И я чувствую подвох, задумываясь. Дима гад такой, откровенно ржет над моими потугами вспомнить. Совсем ты здесь одичал твое благородие, юродствый друг. Святых для всего нашего отчества праздников не помнишь. Да какой же черт! Но не годовщина же еще не состоявшейся боже упаси, Великой Октябрьской социалистической революции или взятия Бастилии.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 Император Фридрих, ее отец, написал черновик скрипта о лишении ее статуса и привилегий члена императорской семьи Германии. Она стояла молча, оглушённая этой страшной вестью. Против ее воли по щекам катились слезы, плечи неудержимо вздракивали. Императрица обняла ее и начала успокаивать так, словно это она, а не Ники, была ее родным детищем. «Ну, девочка моя, ну, успокойся». Ведь это пока только черновик, тут она решительно тряхнула головой. Мы должны ускорить вашу свадьбу, нужно обогнать Прусаков. Я немедленно поговорю с моншер Александр, и мы сыграем вашу свадьбу до всяких там рескриптов. Потом императрица стала рассказывать ей о своей непростой судьбе. Внезапная смерть жениха, а до того страшная война, которая чуть не уничтожила Даню.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 Потом Ники отошел в сторону, Рукавичников повернул какой-то рычажок, и из рупора донеслась та же песня. Что-то шипело и потрескало, но все равно был это был его голос. От радости она захлопала в ладоши, а Рукавичников продолжал объяснять про валики, диски, которые он назвал пластинки, регулятор скорости и сменные иглы. Закончил он тем, что показал ей, как самой делать и воспроизводить записи,